Глава 20 Эмпатическое воздействие в Центаврианской Федерации запрещено, за исключением использования его в судебных разбирательствах и при некоторых прецедентах. Лин на меня воздействовал, когда проверял, но у него были полномочия миграционного агента. Однокурсники на меня воздействовали, но только раз, да и то по-детски. А вот голубоглазый ублюдок внушил выдуманной Нэнси желание. И это уже серьезно. Процедуру разбирательств в таких случаях я изучила. Нужно подать заявление и четко указать, в какое время и против какого лица, какое именно воздействие было применено. Далее подозреваемого должны были проверять эмпаты и телепаты. И если факт воздействия подтверждался, осуждаемому принудительно ставили особый блок на подсознании, ограничивая психокинетические и эмпатические способности. А еще его род или семья платили штраф и компенсацию пострадавшей стране. Я обязательно должна заявить о воздействии, не только потому, что сама пострадала, но и чтобы никто больше не пострадал от этого ублюдка. Это мой долг. Гражданский, человеческий, но как же страшно выполнить этот самый долг. Судя по реакции Ли, этот голубоглазый тип из высокого рода. А раз так, то все сильно усложнится, и в итоге может статься так, что наказана буду я и моя семья. Ведь именно так работает закон в случаях, когда дело касается богатых и родовитых. Я могу разрушить всю свою жизнь, если пойду на этот шаг. Могу потерять все, что имею. Ах, если бы у меня были связи, я бы не побоялась заявить на преступника. Связи, связи. Киарад, студенческая организация Гарунда. Я обратилась за помощью к единственному члену Киарада, которого знаю лично, отыскала общий номер рода Экри, подала заявку через службу информирования населения, чтобы мне разрешили связаться с молодым человеком. Дождалась, когда мне ответит, и только потом получила номер андроида компаньона Ниджера. Ниджер Экри явился весь в черном. Этот цвет превратил его из просто худощавого юноши в бледного доходягу. Я встала из-за столика, приветствуя Экри. Парень приложил ладонь к сердцу и поклонился мне. Я тоже приложила ладонь, но уже к правой стороне груди. «Благо, Ветрова! Благо и тебе, Экри!» Люди за соседним столиком, увидев, что мы приветствуем друг друга как равные, недоуменно переглянулись. А мы уселись за столик, одинаково встревоженные. Он, потому что я подала официальный запрос его роду, чтобы добиться встречи. А я, потому что экри, чопорный, занудливый центаврианин. «Ты говорил, зерна Киарада должны помогать друг другу», — начала я. «Это так. Что случилось, Ветрова?» на меня эмпатически воздействовали, внушили сексуальное желание. Это случилось в клубе, и это сделал старший. Сказав это, я замерла в напряженном ожидании. За время нашего знакомства Экри показал себя не очень хорошим и не очень приятным человеком. И это именно он довел меня до слез в академии. Но он кичится своими центаврианскими принципами, и я могу надеяться, что он хотя бы выслушает меня до конца. Ведь я зерно Ки Арада, как и он. Я психически устойчива, поэтому поняла, что это желание не настоящее. Но если бы это было не я, то... Он бы тебя изнасиловал. Закончил за меня экви. Взгляд у него был непроницаемый, голос безэмоциональный. Я не лгу, клянусь. Я тебе верю, Ветрова. Некоторые мои знакомые не видят ничего плохого в том, чтобы пользоваться младшими в свое удовольствие. — Спасибо, Экри, — выдохнула я. — Я еще ничего не сделал. — Ты сделал. Поверил. — Ты уже что-то предприняла? — Нет, я только тебе позвонила. Побоялась подавать заявление. — Молодец. Попытка изнасилования — это серьезно. А уж посредством эмпатии, говоришь, это был старший, первая кровь? Да. Значит, скорее всего, он из хорошего рода. Можно попытаться действовать через его род. То есть? Надеюсь, ты не думаешь, что для Центавриан насиловать это норма? Вздернул бровь Экри. Своим поведением он оскорбил род, вот в чем дело. И если ты, избегаешь шумихи, сама скажешь об этом, род накажет его самостоятельно. Ха, я приду к ним, землянка, и скажу, ваш сын пытался меня изнасиловать. Как ты думаешь, какова будет реакция? Они проверят тебя, твои мысли, чтобы понять, лжешь ты или нет. А если я не хочу, чтобы кто-то лез в мои мысли, что тогда делать? Расскажи, как было дело. Скрывая кое-какие подробности, я рассказала Экри, как так вышло, что я оказалась в Кристалле. Центаврианин выслушал меня, подумал и предложил такой выход. Я назначу встречу с советом его рода. Скажу, что ты моя подруга и расскажу о произошедшем. Потом потребую извинений и компенсации. Если будут артачиться, я привлеку совет своего рода. Это может сработать? Может. Я так понимаю, главное для тебя прищучить этого, как его имя. Я не знаю его имени и не знаю, из какого он рода, но у него очень светлые, необычайно светло-голубые глаза. Когда он подошел, он даже не представился, спросил только, знаю ли я его, И начал воздействие. Голубые глаза, говоришь? Проговорил Экри и достал свой личный планшет. Вбив какой-то запрос, он протянул планшет мне. Не этот ли, товарищ? Я посмотрела в открытую вкладку и на изображении узнала вчерашнего мерзавца. Этот... Инг Юглив. Назвал его имя Экри. Юглив! Поглоти меня черная дыра. Юглив! Это собственники корпорации связи, орбитальных станций. Юглиф Эндер – политик, ратующий за заключение союзов с инстиктоидами. Со Юглиф – владелец торговой корпорации. Вот почему Лиф вчера раструсил. О, звезды! Я потянулась к стакану с водой и залпом его осушила. Не все так плохо, Ветрова. Чем выше стоит рот, тем тщательнее он скрывает промахи своих сыновей. Да они меня просто растопчут, как букашку. Едва я только открою рот. Никто тебя не растопчет, если мы все будем делать правильно, уверил Экри. Я попробую назначить встречу, и мы это обсудим. Меня примут. У нас есть связи с этим родом. Такое нельзя спускать, Нина. Ты все правильно сделала. Главное – действовать быстро. Экри был серьезен насчет быстро. Уже на следующий день Рот Юглиев согласился его принять. Чтобы не сходить с ума на ферме и не вызывать подозрений у домочадцев, я это время решила переждать в публичной библиотеке, в закрытой кабинке, где могла в уединении со смаком сходить с ума от волнения и параллельно изучать известные в прессе случаи эмпатического воздействия. Так я провела несколько часов. Когда ТПТ на моем ухе замигал, Сигнализируя обходящем вызове, я обмерла. Да! прошептала, уверенная, что упаду в обморок, даже не дослушав до конца. Я у библиотеки. Выходи. Экри был краток. По его тону нельзя было понять, он рад или нет, все хорошо или все плохо. Я убрала палец от ТПТ, досчитала вслух до ста, вышла из кабинки и пошла по общему залу библиотеки. У выхода. Андроид жизнерадостно отчеканил. «Хорошего дня, гражданка!» Лучше бы ты чудо техники пожелал мне везения. Черная фигура Экри издалека навивала мысли о смерти с косой в земной культуре. Смерть, то есть Экри, пошел мне навстречу. «Все хорошо, Нина», — сказал он, подходя. Я судорожно вздохнула. Экри настоял, чтобы я присела и сам отвел меня к скамейке. Только когда я села, Ниджер начал рассказывать. Оказалось, что когда Экри явился к представителям рода Юглии с претензией, его уверили, что уже в курсе произошедшего и что голубоглазый Инг уже наказан. Ниджер попросил предоставить доказательства, что Инг действительно наказан, и их предоставили. Способности Центаврианина заблокированы, причем сделал это лично глава рода. Более того, Юглее вы сообщили, что Инг отправится на одну из отдаленных колоний на несколько лет. Всплыли, видимо, и другие случаи злоупотребления эмпатией, поэтому никто не возражал против наказания. Экри попытался выпытать, кто же все это устроил, но ему так и не сообщили. Тебе повезло ветрова. Подвел итог Ниджер. Нашелся свидетель, тоже эмпат который первый пришел к ним с претензией. «Видишь, есть сознательные граждане. Тебе, кстати, предложили компенсацию за моральный ущерб». «Нет, денег не нужно. Главное, чтобы Юглиев был наказан, чтобы он так никогда больше не посмел развлекаться. Я потом проверю еще, где он и как, не волнуйся». Пообещал одногруппник и сверкнул гневно черными глазами. «Такие, как он, позорят старшую расу». Совет рода Юглиев не решится смягчить наказание для сына, потому что об этом преступлении знаю я, а значит, знает весь род Экри, Но ну и свидетель, чего имени мне так и не назвали. Я откинулась на спинку скамейки, потерла виски и тяжело вздохнула. — Да, выдыхай, Ветрова, звезды в этот раз на твоей стороне, — проговорил с улыбкой Ниджер, сильно перенервничала. — Еще как! Я твоя должница, Ниджер, спасибо. Я просто выполнил свой долг как старшина группы и как зерно Киарада. Кстати, ты молодец, что не постеснялась позвонить мне. Если бы ты сама заявила на Инга в органы, скорее всего, тебя бы стерли в порошок. Такие проблемы у нас решают тихо, без публичности. И еще ты должна быть осторожной, Ветрова. К беженцам отношение не очень хорошее. Не ходи больше никогда в места вроде Кристалла. Так точно, старшина Экри. Вернувшись на ферму, я сразу же ушла в свою комнату, сказав домашним, что сильно устала. Этот инцидент стоил мне только нервов, и за это стоит благодарить Ниджера Экри. И еще, конечно, Ли Малиева. Ведь это он свидетель произошедшего. Только он знал, что случилось в Кристалле. И он достаточно родовит, Чтобы род Юглив принял его слова во внимание. Видимо, гордость и честь у него все-таки имеются, раз он все-таки не оставил это просто так. Я не стала звонить ему и спрашивать, почему он изменил свое решение. Главное, что он поспособствовал тому, что ублюдка Инга наказали. Я перенервничала, но не захотела снова идти на медитацию, чтобы успокоиться, а решила пойти другим путем адреналиновым. У нас в резервации в земном секторе есть высокий утес. Это не только живописное, но и ритуальное местечко. Местные мальчишки прыгают с утеса в море, доказывая свою взрослость. Лет десять назад я постоянно зависала на утесе, либо с подружками, которые любили поглазеть на прыгающих в море смельчаков, либо с братьями, которые сами прыгали. Повзрослев, я и сама стала прыгать с утеса, правда перед этим предварительно Занималась с инструктором в бассейне. И так, выбрав обеденное время, самое жаркое и ленивое, когда благоразумные люди прячутся по домам от зноя, я пришла на утес. Вопреки ожиданиям, пришла я не одна. Здесь собрался молодняк резервации. Мальчишки, девчонки, парни девушки. Я приметила и Белобрысова, Нганрава Солда. Он тоже меня приметил. Но потом отвернулся и начал болтать с приятелями. Я стала готовиться к прыжку, подходя к краю. «Прыгать собралась?» — удивилась смуглая девочка лет тринадцати. «Да». Я понежилась под Толиманом и сделала шаг к краю. «Да ты разобьешься!» — я только усмехнулся. «Это я-то... Многие боятся высоты, но меня звезды избавили от этой фобии. Поэтому, глядя вниз, я лишь упивалась предвкушением полета. Умелая плавчиха, я не боюсь волн которые могут утащить подальше или бросить на коварную скалу, о которой я однажды разодрала руку. Тогда еще мама была жива, и когда она увидела меня с окровавленной рукой и узнала, что случилось, чуть не всыпала мне ремня. Я улыбнулась. Если бы мама была жива, она бы уже посидела, зная, во что превратилась моя жизнь. — Ты правда прыгать будешь? — не отставала девочка. — Правда. Нахальное безумство притупляло все остальные чувства. Я оттолкнулась и прыгнула, издав радостный скрик. Свист в ушах, иголочки в кончиках пальцев, внутреннее напряжение, сменяющееся эйфорией, я в полной мере прочувствовала каждый миг полета, прежде чем вошла в воду. И пока волны не отнесли меня, такую податливую, к скале, заработала руками и ногами. Вынырнув, Я с наслаждением глотнула воздуха. Моя стихия, мой тектум. Затем я то долго качалась на волнах, то ныряла, задерживая дыхание под водой. Одним словом, наслаждалась тем, что молода, здорова, что живу. В академии на Монтуме мне катастрофически не хватало моря. И теперь я восполняла дефицит соленого воздуха, свободы, радости. Как только я начала чувствовать усталость, поплыла к берегу. Выползла на нагретый песок, разлеглась на нем, перевернувшись на живот, чтобы не слепила глаза. Как хорошо! Что может быть лучше, чем лежать вот так, подставляя тело ласкающим лучам светила? Я потянулась, как кошка, и решила, что постараюсь больше не браться решать чужие проблемы. Как бы я ни переживала о Теме, он взрослый человек. Пусть сам о себе заботится. Из-за случая с Ингом Юлиевым, Я пропустила медитацию в Доме Жизни и пришла в другой день. Наставник напомнил, что занятия лучше не пропускать и что записываться надо заранее, но все-таки принял меня. Я приняла нужную позу и подготовилась. Долгое молчание лирианца меня смутило. Открыв глаза, я спросила у принца моего детства, что-то не так? Лирианец указал на мой пах. Чакра открылась. Поздравляю. С чем? Ты встретила особенного мужчину? Поинтересовался принц моего детства. Это очень хорошо. Это нужно для гармонизации энергии. Эо тебе все равно не развить, но я рад, что ты решила заняться своей личной жизнью. Вы о чем? Совсем растерялась я. Растерялся и наставник. Твои энергии поменялись. Сексуальная чакра открылась. Объяснил он и, заметив мое недоумение, уточнил. «Не появился ли в твоей жизни юноша, рядом с которым твое сердце бьется быстрее?» «Появился!» — кивнула я, вспомнив о Солде. «Вот и я об этом!» Я глупо по-детски улыбнулась, и наставник улыбнулся тоже. «Это прекрасно!» «Однако энергия циркулирует не совсем правильно. Позволишь перенаправить ее?» Я удивилась тому, что наставник спрашивает разрешения, «Ведь обычно он это делает сам, без вопросов». Лирианец подсел ко мне поближе и спросил. «Знаешь, что такое эори?» «Слияние энергии», – ответила я, умолчав о том, что у нас эори часто называют энергетическим сексом. «Эори очень хорошо стабилизирует энергии. Если хочешь, мы проведем с тобой сеанс. Имею в виду, сразу после этого ты почувствуешь сильную усталость». Потому что я обладаю эо, а ты нет. Что скажешь? А мне это нужно? На мой взгляд, да. Энергии очень нестройные. Конечно, нестройные, подумала я. Я еще ни в кого так не влюблялась, как в солда. И эта влюбленность без взаимности. Да, я согласна, просветленный. Лирянец поднял свои руки и расставил пальцы веером. Сделай так же и прикоснись кончиками пальцев к моим». Сделав, о чем он попросил, я прислушалась к своим ощущениям. Слабые искорки энергии прошли в мои подушечки пальцев и потекли по венам. Искры сменились теплом, и тепло заполнило меня. Я ощущала легкость, невероятную легкость, которая в свою очередь сменилась блаженством, чистым, ничем не замутненным, всезаполняющим. Когда лирианец прервал контакт, я только обессиленно опустилась на траву. Дыхание было частым, но легким, и так же легко и часто билось сердце. «Отдохни!» — велел наставник и опустил ладонь мне на лоб. Я заснула прямо на лужайке в доме жизни.